В Батуми доставили из Италии ветки деревьев с тутовой щитовкой, зараженной личинками Проспальтелли. Из них вышли взрослые насекомые, которых выпустили на деревья сливы, заселенные щитовкой. И в результате тутовая щитовка стала редкостью в этих краях. В 1960 году Проспальтеллю с таким же успехом выпустили в Сухуни. Из Японии завезли в СССР псевдофикуса, врага червеца камстока. Маленькие самки-паразита длиной всего 0,9 миллиметра, откладывают яйца внутрь тела червеца, причем не по одному, а по несколько, до 22. В течение 6-7 дней личинки-паразита съедают внутренности червеца, и он превращается в мумию. В хозяйствах Узбекской, Таджикской, Киргизской, Казахской ССР и Грузии было расселено более 400 миллионов псевдофикусов. Сейчас они надежно охраняют тутовые деревья, поражая до 85-95% червецов и избавляя наше шелководство от огромных потерь. Оборона тогда надежная. если она имеет несколько рядов укреплений. Поэтому специалисты решили усилить борьбу с червецом комстока, призвав на помощь псевдофикусу товарища по работе. Поиски подходящего партнера вели повсюду, в том числе и в садах Кореи, где червец комстока обнаруживается на деревьях яблони, груши, сливы, абрикоса. Там-то и нашли эффективного паразита этого вредителя – Аллатропу. В Корее аллатропа уничтожает около 99% червеца. Ее завезли в Узбекистан и расселили на зараженных червецом деревьях шелковицы. Оказалось, что аллатропа заражает личинки червеца комстока всех возрастов и в довольно большом количестве. Подсчеты показали, что она уничтожала до 96,5% личинок вредителя. Теперь псевдофикус будет работать в садах на пару с а вдвоем всегда веселее. С цитрусовым мучнистым червецом сражается коккофагус, американец по происхождению. Его выпустили в цитрусовых садах Абхазии и вскоре отметили, что деревья почти полностью очистились от вредного червеца. Со временем коккофагус полностью заменит жука Клептолемуса, и тогда отпадет необходимость заниматься его разведением. Так, кстати, было и в Калифорнии, где завезенный из Австралии Кокофагус очистил цитрусовые сады от мучнистого червеца. Еще одного иностранца, Метафикуса, завезли к нам из Калифорнии. Метафикус – специалист по борьбе с мягкой ложнощитовкой. Его выпустили в окрестностях Батуми, он вполне освоился на новом месте. Надо полагать, что этот паразит также оправдает внимание к своей особе. Говоря о паразитах, нельзя не сказать и о сверхпаразитах, так сказать, паразитах в квадрате. Они существуют за счет других паразитов. Например, у метафикуса, паразита ложнощитовки, оказался свой паразит, квайлея, паразит второго порядка. Бывают еще паразиты третьего и даже четвертого порядка. Получается точно так, как об этом писал в свое время английский писатель-сатирик Джонатан Свифт. Натуралистами открыты у паразитов паразиты, и обнаружил микроскоп, что на клопе бывает клоп, питающийся паразитом, на нем другой, ад инфинитум. Ад инфинитум — «до бесконечности» – латинский. Но даже сверхпаразитизм может быть полезным в том случае, если сверхпаразиты борются с паразитами полезных насекомых. Описывая сверхпаразитизм, Суитмен справедливо замечает, что он является важным фактором поддержания равновесия между видами насекомых в природе. Биологическое сообщество – состоящая из хозяев первичных и вторичных паразитов, представляет собой удивительно хорошо отрегулированный комплекс.